Глава четырнадцатая. Ника. И хотя офис Дугина и студию отделял всего один этаж, разница между ними была огромная. Ника боязливо озиралась в этом огромном гулком помещении, больше напоминающем склад. Кругом стояла техника, аппаратура освещения, высокие барные стулья и ходили люди. В стороне на пониженных тонах сам Дугин спорил с каким-то лосоватым мужчиной в элегантном костюме, шею которого украшал красный платок. «Это режиссер, шепнул Егор, придерживая Нику за руку. «Отличный мужик, очень толковый, но временами уходит в загул». «А, ясно», — растерянно протянула Ника и зацепилась взглядом за стоящую группу молодежи. «Участники?» — Дернув Егора за руку, спросила она. «Да», — шепнул он. «Вон там вешалка для одежды. Еще нужно порядковый номер выступления получить». «Быстрее, быстрее!» — раздался сзади женский голос. Еще микрофон нацеплять». Ника обернулась, чуть не споткнувшись, и угодила в чьи-то руки. Она подняла взгляд и залилась пунцовым цветом. «Максим?» — натянуто улыбнулась она и попыталась встать. «Привет!» — дружелюбно произнес он, но Ника отметила, что его взгляд казался уставшим и немного равнодушным. Егор молча поставил Нику ровно и протянул другу руку. Максим выглядел иначе. «Более развязно, что ли? Джинсы потертые, немного рваные». Рубашка эта в клетку поверх черной майки. Непривычно было видеть его таким. Откуда-то в ухе появилась сережка, и волосы почему-то стояли торчком. «Готовы?» — нарочито весело спросил он, покачиваясь на пятках. «Не совсем», — призналась Ника и мельком глянула на остальных участников. «Все были такие разные, яркие. Зачем я оделась так просто?» — мысленно застонала Ника, но было уже поздно. «Ладно, нам еще раздеться нужно». Произнес Егор и повел Нику дальше. Они сняли верхнюю одежду, поменяли обувь и получили у помощницы режиссера микрофоны. Точнее, она сама их прикрепила. Старайтесь не задевать, произнесла она строго. Если что, я сама подойду и поправлю, понятно? Понятно, вздохнула Ника. Вот ваши номера. Помощница протянула два кругляшка. Ника получила номер пять, а Егор восемь. Ты последний из парней выступаешь, улыбнулась она. Дождешься меня? Хитро прищурился Егор. Ника закатила глаза. Егор наклонился и щелкнул ее по носу. Дождись, вместе пообедаем и я отвезу тебя домой. Ну ладно, легко согласилась Ника и обернулась на участников. Может, нам стоит подойти поздороваться? Я думал, ты испугаешься, хмыкнул Егор. Я испугалась, серьезно кивнула Ника, но подойти нужно. Егор усмехнулся и, тряхнув косой челкой, повел Нику к другим участникам. Всем привет! Первым поздоровался он, включая свои обычные обаяния и харизму. Ника мысленно шлепнула себя по лбу, просто неисправимый парень. Привет! Привет! раздался нестройный хор голосов. Я Егор, а это Ника, представил их Егора, и к удивлению первым поздоровался Максим. Макс, произнес он и протянул руку. Ника изумленно моргнула и машинально протянула свою. Они должны делать вид, что не знакомы. Может, для шоу. А вы парочка? — насмешливо произнёс светловолосый парень в черной толстовке и с пирсингом в носу. — Нет, — ровно произнес Егор. — По случайному стечению обстоятельств учимся вместе, но на разных курсах. Вот, столкнулись на ресепшене. — Да, — подтвердила Ника и улыбнулась. — А тебя как зовут? Это была правильная стратегия — отвлечь внимание от себя. — Саня, — произнес парень и пожал ей руку. Девушки представлялись не так охотно, больше скромничая. «У нас еще будет время познакомиться», — кокетливо усмехнулась брюнетка с шикарными длинными волосами. «Вся она была такая ладненькая, в обтягивающих джинсах и кроссовках». «Мы ведь для этого сюда и пришли», — поддакнула Росволосая. «Минутная готовность», — раздался мужской голос из рупора. Все обернулись, режиссер махал рукой. Съемки пройдут вон на той площадке, вас будут приглашать по номерам». «Сначала интервью и приветственная история. Потом будет более тесное знакомство. Помним, да?» Ника пихнула Егора в бок и шепотом спросила. «Он говорит про ощупывание лиц?» «Ага». Тоже шепотом отозвался Егора, поляя кожу дыханием. Оператор настраивали камеры и освещение. Ведущий сел на высокий стул и принял удобную, выгодную позу. Буквально через минуту пригласили первого участника. Изображение транслировалось сразу на нескольких экранах, за которыми следили режиссер и звукооператор. Егор тихонько подтолкнул Нику и отвел в сторону на кожаный диван. «Посиди, я скоро», — велел он и куда-то ушел. «А...» — Ника даже спросить ничего не успела. Максим остался болтать с девчонками. Ника не поверила, увидев его флиртующим. «Так виртуозно притворялся или действительно делал это?» Рядом плюхнулся парень с пирсингом в носу. «Саня, кажется». «Ты уверена, что вы с тем парнем не встречаетесь?» — насмешливо произнес он, закидывая руку Ники на плечи. «Уверена», — ровно произнесла Ника и передернула плечами, давая понять, что ей неприятно. Парень хохотнул и примирительно выставил ладони. «Мы пересекались несколько раз в универе», — добавила она. «Понятно», — кивнул парень. «Просто не хотелось бы, чтобы кто-то играл нечестно». Ника повернула голову и улыбнулась. «Не о чем волноваться. Думаю, я быстро вылечу». Парень окинул ее внимательно заинтересованным взглядом. «Ну, я бы не был так уверен. Ты симпатичная». «Спасибо», — напряженно вымолвила Ника, все больше ощущая дискомфорт. Егор появился вовремя. «Держи», — произнес он и протянул пластиковый стаканчик с кофе. «Ты что-то хотел?» Абсолютно спокойно поинтересовался он у Сани, но было такое чувство, что Егор пристрелил его взглядом. «Ничего» усмехнулся тот и поднялся. «Скоро мое выступление». «Удачи!» — Натянуто улыбнулась Ника и благодарно приняла кофе из рук Егора, который усаживался рядом. «Чего он хотел?» Его голос звучал сухо. Ника поморщилась. «Боится, что мы будем играть нечестно и оставим его без победы. Видимо, сильно хочет засветиться на экране». «Ясно», — безэмоционально произнес Егор. «Постараемся вести себя осторожнее, но не позволяя этому придурку лезть к тебе». Улыбка непроизвольно коснулась губ. «Чего?» — не понял Егор. «Ничего», — усмехнулась Ника. «Мы же на шоу для парочек. Если я буду всех от себя отгонять поганой метлой, это будет странно». Егор сделал такое страшное лицо, что Ника рассмеялась, не выдержав. «О, Макс пошел. Пойдем посмотрим». Она поднялась и поспешила к площадке. Макса усадили на высокий барный стул, включили микрофон и начали. «Привет, Максим» произнёс ведущий, глядя в карточки с подсказками. «Расскажи, что привело тебя на шоу?» «Что и всех», — усмехнулся Макс. «Желание попробовать для себя что-то новое, познакомиться с интересными людьми, найти свою половинку». «Выигрыш ни при чем? провокационно спросил ведущий. «Поездка на Мальдивы? и Я там был», — спокойно произнёс Макс. «Точно, ты же сын того самого Захарова, уважаемого мэра нашего города», — произнёс ведущий. «Ого!» мысленно воскликнула Ника. «Все-таки его отец, мэр, слухи не всегда в рот выходят». «И как отец относится к твоему участию в шоу?» спросил ведущий. «Положительно», — улыбнулся Макс. «Без его одобрения я бы не пошел». «А может, это такая рекламная кампания?» иронично поинтересовался ведущий. «Может», — не менее иронично отозвался Макс. «Если ведущий так будет испытывать меня, я умру», подумала Ника, желая сбежать с площадки подальше. «Хорошо» кивнул ведущий. «Давай расскажи нам приветственную историю. Ты же готовился?» «Нет», — усмехнулся Макс. «Он точно обзаведется поклонниками». Ника вздохнула и вернулась обратно на диван. История Макса была чистой воды выдумкой, это чувствовалось интуитивно. Вообще все его поведение оказалось фальшью. В универе он был совершенно другой. Или просто сейчас показал себя настоящего. Расстроилась?» Егор, как всегда, оказался рядом, готовый оказать поддержку. «Задумалась», — улыбнулась Ника. И немного испугалась. «Ведущий — настоящий зверь». Егор приглушенно рассмеялся. «Есть немного, но ты не переживай. Я буду рядом, и если что, сострою тебе рожицу. Ты начнешь смеяться и перестанешь бояться». «Если я начну смеяться без причины, буду выглядеть глупо», — произнесла Ника и допила свой кофе. «Не будешь», — усмехнулся Егор и вздохнул подойду к остальным мото подозрительно что мы сидим вместе ника махнул рукой и устало потерла переносицу без егора стало посто и неуютно лучше бы он и дальше сидел рядом